извольте вы понять вот этого субъекта», — сказал Дмитрий Петрович, указывая на сорок мучеников. «Вдумайтесь!» Заметив, что оба мы посмотрели на него, 40 мучеников почтительно кашлянул в пулак и сказал. Кхе -кхе. «У хорошей господней я завсегда был верной слугой, но главная причина — спиртные напитки». «Ежели бы мне теперь уважили несчастному человеку и дали место, то я бы образ поцеловал. Слово моё твёрдо!» Церковный сторож прошёл мимо, с недоумением посмотрел на нас и стал дёргать за верёвку. «Колокол медленно и протяжно, резко нарушая тишину, вечера пробил десять!» «Однако уж десять часов», — сказал Дмитрий Петрович. Пора бы уж нам ехать Да, голубчик мой Вздохнул он Если бы вы знали, как я боюсь Своих обыденных житейских мыслей В которых, кажется, не должно быть Ничего страшного Чтоб не думать Я развлекаю себя работой И стараюсь утомиться Чтоб крепко спать ночью Дети, жена У других это обыкновенно Но у меня как это тяжело, голубчик Он помял руками лицо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 Приехав домой, мы сели ужинать. Мария Сергеевна смеялась, угощала нас нашими покупками, а я находил, что у нее в самом деле замечательный волос и что улыбается она, как ни одна женщина. Я следил за ней, и мне хотелось каждому ее движению и взгляде видеть то, что она не любит своего мужа, и мне казалось, что я это вижу. Дмитрий Петрович скоро стал бороться с дремотой,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 Антон Павлович Чехов. Страх. Читал Джахангир Абдулаев.